Глава восьмая. Обед в новом колледже меня несколько ошеломил. Мои хозяева все были высокоученые джентльмены, а многие носили духовный сан, и потому я вообразил, будто отлично проведу время в приятном окружении. Однако обед был подан в обширной, полной сквозняков зале, по которой ветер гулял так, словно мы находились на палубе корабля в бурю. Гров надежно укутался и не поскупился на подробности, сообщая мне, во сколько слоев нижнего белья он облачается перед посещением трапезной. Предупредил он меня, я поступил бы так же. Хотя, впрочем, все равно мерзнул бы. Англичане приспособились к ледяным холодам, я же привык к ласковым ветеркам и теплому климату Средиземноморья. Тем не менее, Даже в самой жалкой харчевне и в поминенец нет стужи, которая царила в этой зале, не только пробирая вас до костей, но заставляя ныть и болеть самые кости. Но это можно было бы вытерпеть, если бы вас вознаграждали превосходной едой, вином и обществом. Колледжи эти сохраняют монастырские обычаи совместных трапез, и лишь самые богатые платят, чтобы еда доставлялась в их комнаты. Старшие члены факультета сидят на возвышении, а прочие размещаются в остальной части залы. Так как еда не годится даже для свиней, полагаю, неудивительно, что обедающие ведут себя как свиньи. Едят они с деревянных подносов, а на середине столов расставлены большие миски, в которые они кидают обглоданные кости, если не швыряют их друг в друга. К концу обеда Мой костюм был весь обрызган членами факультета, которые разговаривали с набитыми ртами, осыпая друг друга кусочками хрящей и крошками полупережеванного хлеба. Вино было настолько скверным, что я даже не мог купиться до потери памяти и был вынужден слушать разговоры, которые никак не касались интересных научных тем. Мне стало ясно, что, сразу оказавшись в обществе мистера Бойля и доктора Лоура, я составил неоправданно благоприятное мнение о Боксфорде и англичанах. Отнюдь не заботясь о последних достижениях в области знаний, сотрапезники интересовались только тем, кто получит какой приход, и что настоятель такой-то сказал архидиакону такому-то. Кроме меня, там присутствовал еще один гость, видимо, высокопоставленный джентльмен, и они так перед ним лебезили, что я подумал, уж не патрон ли это их колледжа. Однако он почти все время молчал, а меня посадили слишком далеко от него, и завязать с ним разговора я не мог. Сам же я никакого интереса не вызывал, и, признаюсь, моя гордость была уязвлена. Я предполагал, что гость вроде меня, только-только из Лейдена и Падуи, быстро станет предметом всеобщего внимания. Отнюдь-отнюдь. Сказать, что я не живу в городе и не ношу никакого духовного сана — «Было равносильно признанию, что я страдаю сифилисом, а когда выяснилось, что я католик, двое покинули залу и по меньшей мере один отказался сидеть рядом со мной. Мне тяжко было признать это, ибо к тому времени я открыл свое сердце англичанам, но почти во всем они были ничуть не лучше им подобным в Падуе и Генуе. И если не считать различия в религии и языке, их вполне могли бы подменить на компанию сплетничающих итальянских священнослужителей, и никто не обнаружил бы разницы. Но если большинство просто не обращало на меня внимания, то оскорбительно вел себя лишь один, а потому оказанный мне прием следует считать скорее равнодушным, чем враждебным. Однако к великому моему огорчению исключением явился джентльмен — которым я был готов безоговорочно восхищаться, ибо доктора Джона Уоллиса я с восторгом причислил бы к моим знакомым. Я много о нем наслышался и восхищался его математическим талантом, который поставил его в первый ряд ученых Европы, и я воображал, что человека, который вел переписку с Мерсеном, который скрещивал математические шпаги с Ферма и Паскалем, должна отличать высочайшая цивилизованность. Увы, действительность оказалась иной. Доктор Гров познакомил нас и был оскорблен тем, как Уолис отказал мне даже в обычной учтивости. Он уставился на меня светлыми холодными глазами рептилии, не пожелал ответить на мой поклон и повернулся ко мне спиной. Было это, когда мы садились за стол, и Гров начал разговаривать чрезвычайно бодро и задиристо, чтобы загладить грубость его коллеги. «Но, сударь», — сказал он, — «вы должны защищаться. Не так часто мы встречаем здесь защитника новых веяний. Если вы близки с Лоуэром, я полагаю, что вы именно таковы». Я ответил, что не представляю себя защитником, во всяком случае достойным. Однако же правда, что вы ищете отбросить ученость древних и заменить ее собственной. Я ответил, что уважаю все достойное уважение. «Аристотель?» — сказал он воинственно. — Гиппократ? Гален? Я сказал, что все они великие люди, но можно доказать, что во многих отношениях они ошибались. Он негодующе фыркнул в ответ на мои слова. — И что найдено нового? Единственное, чего достигли вы, обновители, сводится к поискам новых причин того, что практиковали древние, да доказательством, что некоторые мелочи не таковы, какими считались. — О нет, сударь, нет, — сказал я. «Вспомните барометр, телескоп», — он презрительно отмахнулся, — «те, кто ими пользуется, все приходят к разным выводам. Какие открытия совершил телескоп? Подобные игрушки никогда не заменят логику, игру разума с непостижимым. Однако я убежден, что развитие философии сотворит чудеса, пока я не вижу ни малейших признаков этого. Но увидите, — сказал я горячо. «Я твердо уверен, что наши потомки докажут многое из того, что сейчас всего лишь предположение. Возможно, настанет век, когда отправиться на Луну будет нетруднее, чем для нас в Америке. Беседы с кем-нибудь в Индиях станут, возможно, столь же обычными, как теперь литературная переписка». В конце до концов, мысль о том, что можно говорить и после смерти, до изобретения алфавита должна была представляться лишь фантазией, а возможность находить путь в море благодаря минералу, древние, ничего не знавшие о магните, сочли бы нелепостью. «Какая пышность выражений!» — сказал Гроф язвительно. «Однако я нахожу, что риторика хромает и в антитезах, и в антиподах, ибо вы ошибаетесь, сударь. Древним магнит был прекрасно известен. Деодор Сицилийский был о нем осведомлен со всей полнотой, как знает каждый джентльмен. Мы всего лишь отрыли новое применение для этого камня. И именно это я и имею в виду. В древних текстах можно найти все знания, если уметь их читать. И это столь же верно и для алхимии, и для медицины. «Не могу согласиться», — сказал я, полагая, что даю отличный отпор. «Возьмите для примера судорогу желудка. Какое средство обычно применяют против нее?» «Мышьяк!» — сказал кто-то, сидевший дальше и, очевидно, слушавший нас. «Несколько гранов с водой, как рвотная. Я сам его принимал в прошлом сентябре». «И помогло?» «Ну, боль сначала усилилась. Должен признать, что небольшое кровопускание, по моему мнению, оказалось более полезным, но очистительные свойства мышьяка бесспорны». «Признаюсь, у меня никогда не было столь частого стула». Мой учитель в Падуе сделал несколько опытов и пришел к выводу, что вера в мышьяк ошибочна и глупа. Она восходит к лечебнику, переведенному с арабского, а затем на латынь «диусингием». Однако переводчик сделал ошибку. В книге от боли советовалась употреблять, как там было сказано, дарении. Это название было переведено как «Арсеникум-мышьяк», тогда как мышьяк по-арабски «зарник». «Так что же нам следует принимать?» «Корицу, по-видимому». «Так как же, сударь, будете ли вы защищать давнее лечение, опирающееся на ошибку переводчика?» Тут второй откинул голову и захохотал, отправив полупрожеванную еду изящной параболой через стол. «Вы оправдали лишь необходимость в твердом знании классических языков, сударь», — сказал он, — «не более. И используйте это как предлог, лишь бы отбросить тысячи лет учености и подменить их своими собственными жалкими писаниями». «Я осознаю слабость моих писаний», — ответил я, все еще оставаясь наиболее благовоспитанным человеком за этим столом, — Но я ничего не подменяю, а только проверяю гипотезы, прежде чем их принять. Ведь сам Аристотель говорит, что наши идеи должны соответствовать нашему опыту, не так ли? Боюсь, к этому времени я начал краснеть от гнева, поскольку понял, что его не интересует дискуссия, которая опирается на логику. Если гров в своей аргументации был доброжелателен, этот был неприятен и тоном, и манерой. «И что тогда?» «О чем вы говорите? После того, как вы подвергли Аристотеля своей проверке, и без сомнения нашли его очень легким, что тогда? Подвергнете ли вы своим исследованиям монархию? Может, церковь? Посмеете ли подвергнуть своей проверке самого Спасителя нашего?» «Вот в чем заключается опасность, сударь. Ваши изыски ведут к атеизму, что неизбежно, если только науку не будут крепко держать в руках те, кто стремится укреплять слово Бога, а не ставить его под сомнение». Тут он умолк и обвел взглядом своих коллег, ища их поддержки. Я был доволен, заметив, что они слушали его без особого восторга, хотя многие согласно кивали. «Скажет легли на горшечнику, что ты делаешь?» — мягко пробормотал Гров почти про себя. Но его недоговоренная цитата разверзла уста молодого человека, который утром показал мне, как найти комнату Грова. «Исайя 45-9», — сказал он, — «приобретение премудрости выше рубинов», — добавил он негромко, — Будучи, без сомнения, слишком молодым и незначительным, по своему положению, чтобы участвовать в споре, но не желая, чтобы старший разглагольствовал, как ему вздумается. Я и раньше замечал, что он несколько раз пытался вмешаться в разговор, но едва открывал рот, как гров перебивал его и продолжал говорить, будто того тут не было. Иов, 28-18! сердито буркнул гров, раздраженный такой дерзостью. «И кто умножает познание, умножают скорбь?» «Екклесиаст 1.18», — отпарировал Томас Кен, также, видимо, разгорячаясь. «Я распознал какую-то старую ссору, которая не имела никакого отношения ни ко мне, ни к опытам. Доколе невежды будете любить невежество? Доколе глупцы будут ненавидеть знания?» «Притчи 1.22. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути». Заключительный удар прикончил беднягу Кена, который не сумел вспомнить источник этой цитаты. Он покраснел от такого публичного унижения, отчаянно пытаясь найти ответ. «Исайя 4710!» — с торжеством объявил гров, когда поражение Кена стало очевидным для всех. Кен со стуком бросил нож и встал, чтобы выйти из-за стола, руки у него тряслись. Я боялся, что дело дойдет до драки, но все было только представлением. — Кремленам, 8.13, — сказал он, с ледяной медлительностью отвернулся от стола и решительным шагом удалился из трапезной. Мне кажется, эту заключительную ссылку услышал только я, а мне она ничего не говорила. Манера протестантов перестреливаться цитатами из Библии всегда казалась мне несколько нелепой, даже кощунственной. Как бы то ни было, гров во всяком случае, ничего не услышал, а наоборот, казалось, был очень доволен тем, что победа осталась за ним. Поскольку никто не прерывал молчание, я решил, как иностранец, ничего не понявший в происходившем, как-нибудь замять случившееся. «Я не богослов и не священник», — сказал я в стремлении вернуть спор в логическое русло, «но я изучал медицинские искусства», Я знаю, что во многих случаях лекарство равно может убить и исцелить. Я полагаю моим долгом узнавать как можно больше и помогать моим пациентам выздоравливать. Надеюсь, в этом нет ничего неблагочестивого. Почему я должен полагаться на ваше слово, когда оно противоречит великим светилам прошлого? Что такое вы в сравнении с их величием? Поистине, карлик, я почитаю их не менее, чем вы». «Разве Данте не назвал Аристотеля мастером света, который излечивает? Но я прошу вас не об этом. Я прошу вас вынести решение по результатам опыта». «А, опыта!» — сказал Гров со злорадством. «Вы согласны с выводом Коперника, что Земля вращается вокруг Солнца? Но, разумеется...» А вы сами ставили эти опыты? Вы провели наблюдения, повторили расчеты и своими собственными трудами установили, что это так? Нет, увы, я мало осведомлен в математике. Таким образом, вы верите в истинность этого, но сами не убедились. Вы полагаетесь на слово Коперника. Да, и на слово тех знатоков, кто согласился с его выводами. «Простите меня за мои слова», Но мне кажется, что вы не менее прикованы к авторитетам и традиции, чем тот, кто полагается на Аристотеля и Птолемея. Несмотря на все ваши заверения, ваша наука также опирается на веру и ни в чем не отличается от старинных познаний, которые вы так презираете. — Я сужу по результатам, — ответил я со всей любезностью, ибо он, несомненно, наслаждался, и было бы грубостью испортить ему удовольствие. Я исхожу из того, что опытный метод дал множество отличных результатов. А этот ваш опыт, он, скажем, касается основы новой медицины? Я кивнул. Так как же вы примеряете его с положениями Гиппократа, которым вы, врачи, придаете такую важность? Мне этого не требуется, не вижу никакого противоречия. Но как же так? С удивлением сказал гров. Ведь вы заменяете проверенные способы лечения на другие, которые могут быть лучше, но могут быть и хуже. Вместо того, чтобы в первую очередь стараться излечить ваших пациентов, вы ставите на них опыты, желая узнать, к чему они приведут. Вы используете своих пациентов, чтобы пополнять ваши познания, вместо того, чтобы лечить их, а это грех». Так говорит в своем допрос или признание Бартоломей-де-Шеми, и с тех пор с ним соглашались все высшие авторитеты. Хитроумный аргумент, но неверный, сказал я. Опыт ставится ради здоровья всех пациентов. «Но когда я, больной, прихожу к вам, то не ради всех пациентов. Для меня не имеет значения, если другие будут исцелены после того, как я умру в доказательство, что такое-то лечение не приносит пользы. Я хочу быть здоровым, а вы говорите, что ваша жажда знаний важнее моего здоровья». «Ничего подобного я не говорю. Есть много опытов, которые можно ставить безо всякой опасности для пациента». «Но вы все еще не следуете Гиппократу. Вы решаете начать лечение, не зная, окажет ли оно действие или нет, а это нарушение клятвы». «Подумайте, сударя пациенте, от чьей болезни нет лечения. Он неизбежно умрет. В таком случае опыт, дающий надежду на спасение, лучше, чем ничего. Отнюдь». Ведь вы можете ускорить смерть, а это нарушение не только клятвы, но Божьей заповеди и людского закона, если это убийство. Вы утверждаете, что никакое улучшение медицины недопустимо. Мы имеем то, что нам осталось от пращуров, и ни на что больше надеяться не смеем. Я говорю, что по вашему собственному признанию опытный метод вредоносен. Это было нелегко, но я все еще соблюдал вежливость. Быть может, но я пользовал вас сегодня, и вам заметно полегчало. Вы можете оспаривать источник, но не результат в вашем собственном случае. Гров засмеялся, удовлетворенно потер ладони, и я понял, что он просто забавляется, играя моим терпением. Справедливо, сударь, справедливо. Моему глазу много лучше, и я благодарен за это новой философии, и я поверю вам, когда вы укажете на опасности вещества, которое вам не нравится. Но, сказал он со вздохом обнаружив, что его вино допита, наша трапе закончена, а с нею наша дискуссия. Жаль, жаль. Нам следует еще побеседовать на эти темы, пока вы не покинете университет. Кто знает, быть может, мне еще удастся убедить вас в ошибочности ваших методов. Или мне вас. Сомневаюсь, это еще никому не удавалось. Но буду счастлив, если вы попытаетесь». Затем все поднялись на ноги. Молодой лектор вознес благодарность Господу за неспосланную нам пищу или за то, что, вкусив ее, мы остались живы и все побрели вон из залы. Гров проводил меня через двор к выходу, на мгновение задержавшись у входа на свою лестницу, чтобы поднять бутылку, оставленную там. «Чудесно», — сказал он, прижав ее к груди, «теплота в холодную ночь». Я поблагодарил его за радушие. «Сожалею, если я досадил вам или вашему коллеге доктору Уоллесу. Такого намерения у меня не было. Мне вы ничем не досадили». — отмахнулся Гров. — А Уоллеса я бы выкинул из головы. Он раздражительный человек. Не думаю, что вы ему понравились, но не принимайте к сердцу, ему никто не нравится. Однако он неплохой человек, и предложил побывать у Престкота вместо меня, как вы сказали, мне следует поберечь глаз. — Ну вот мы и пришли, мистер Колла, — сказал он. — Доброй ночи вам. Он поклонился... Затем быстро повернулся и удалился в свою комнату к своей бутылке. Я мгновение постоял, глядя ему вслед, изумленный таким внезапным прощанием, столь непохожим на долгие венецианские церемонии. Но ничто так не кладет конца любезностям, как северный ветер в марте.